37. Розовый павильон тонул в ночной тьме. Единственная лампочка светила в гараже внизу. Мы с несокрушимым пробрались по лестнице на второй этаж и дошли до кабинета даве. Я вставил в замочную скважину тот ключ, что побольше, и осторожно повернул. Входя в комнату, я достал из кармана коробок и чиркнул спичкой. Крошечный огонек скупо осветил светлым, Просторный кабинет, разделённый на две зоны. Неофициальная гостиная с мягкими диванами и журнальным столиком, а чуть дальше на небольшом возвышении рабочее пространство с огромным письменным столом в центре и одним единственным креслом. Стены украшали официальные портреты Раджи и Рани, пол устилали ковры. А где же сейф? удивился несокрушим. Посмотрите позади стола, предложил я. Спичка догорала, обжигая пальцы. Я задул её. На краю стола стояла медная лампа с абажуром зелёного стекла. Не сокрушим закрыл ставни и включил лампу, озарившую помещение мягким аквамариновым светом. Никаких бумаг на столе не было. Сержант выдвинул ящики стола и принялся рыться в них. Я тем временем осматривал комнату, ища хоть что-нибудь похожее на сейф. Ну как? Спросил я несколько минут спустя. Пока ничего, рассеянно отзывался Незакрушим, пролистывая какие-то документы. А что с сейфом? За картинами пусто, сказал я, а больше здесь практически негде его спрятать. Может, полковник ошибся? Он должен быть здесь. Но если не под столом и не в стене, то где? Не знаю. Незакрушим продолжал копаться в куче бумаг, вывалив их на стол. Я подошёл поближе. «Есть что-нибудь? Скажи, что тебе удалось что-то найти». Он поднял голову. «Геологические отчеты, кажется. Это имеет отношение к алмазным копям?» «Не могу сказать, сэр». «Ладно, это лучше, чем ничего. Хватай их и пойдем», — скомандовал я, выключая лампу. «В кромешной тьме мы ощупью пробирались к двери». Будей именно заканчивалось возвышение, чёртова ступенька, разделявшая кабинет, ни я, ни сержант не запомню. Я шёл первым, первым и споткнулся, грохнувшись на пол. Приземлился так неудачно, что сморщился от жгучей боли, пронзившей левую лодыжку. Секунду спустя несокрушим растянулся рядом. "Ты «Да что, тебя?" прошептал я, растирая ушибленную ногу. "Ты в порядке?" "Да, сэр." А вы? Я медленно поднялся, осторожно перенёс вес на левую ногу и с облегчением выдохнул. Кажется, да. Как уму идиоту понадобилось устраивать ступень посреди комнаты. Ответ полыхнул в мозгу прежде, чем мне сокрушим успел ответить. Я проковылял обратно к столу и включил лампу. "Ковёр", скомандовал я. "Помоги сдвинуть" Мы вдвоём отвернули ковёр за письменным столом. Я опустился на колени и разглядел контур четырёхугольника около квадратного фута площадью, вырезанного прямо в полу. С одной стороны виднелось углубление, куда едва можно было всунуть палец. Я аккуратно приподнял и вытащил деревянную панель. Под ней обнаружился металлический ящик с медной табличкой, на которой было выгравировано Фише Париж. Я победно взглянул на несокрушимо. Воля сейф несгораемый одна штука. Достав из кармана второй ключ поменьше, я вставил его в замок. В сейфе лежала стопка тонких серых папок, маленький бархатный кисет и револьвер. Благодаря полковнику Авроре я теперь знал, что это Кольт. Точно такой же, как тот, из которого застрелили принца Адира. Не трогая оружия и кисет, я вытащил папки и передал их несокрушимо. Сержант опять уселся за стол и начал просматривать первую. Ну, финансовые отчёты. Он закрыл папку, отложил в сторону, открыл следующую и тут же вскинул голову, улыбаясь. Кажется, это оно. Отчёт Голдинга о стоимости алмазных приисков Самбалпура. Отлично. Кладём на место всё остальное и смадываемся отсюда. 10 минут спустя, вернув на место ковёр и заперев дверь, мы уже были в своём кабинете. Несокрушим сел за стол и открыл серую папку. Два толстых документа выскользнули на зелёное сукно стола. Он внимательно изучил заголовки, затем быстро пролистал оба и нахмурился. Что там? нетерпеливо спросил я. Здесь два отчёта называются одинаково, оба подписаны Голдингом и датированы позавчерашним днём. Две копии одного отчёта не совсем. Подписи различаются. Взгляните, сэр. Передал он мне бумаги. Он был прав. Подписи едва заметно отличались. Я поднёс листки ближе к свету и обнаружил ещё кое-что. Чернила тоже разные. Обе подписи сделаны синими чернилами, но разных оттенков. Я вернул документы несокрушимо. Он раскрыл оба на первой странице и начал сравнивать. И вскоре опять поднял взгляд. Более того, серф сказал, он указывая на один и тот же абзац в документах. Цифры не сходятся. Насколько? Весьма существенно. как будто описываются два совершенно разных комплекса шахт как такое может быть мне нужно просмотреть более детально но из того что я прочёл в общих выводах один из докладов оценивает запасы алмазов на сотни крорров рупий выше чем другой там где мы используем слово миллионы индийцы говорят лаки и кроры Это всегда сбивало меня с толку, но не нужно быть профессором математики, чтобы понять, что сотник роров рупи это чертовски большая нестыковка, в котором отчёти цифры больше. В этом показал несокрушим. Кажется, вы были правы, подозревая до весар. Он продолжил читать бумаги, и внезапно лицо его помрачнело. Не могли бы вы объяснить мне вашу теорию, сэр? «Легко», — согласился я. «У Дове есть некий незаконный бизнес, связанный с добычей алмазов. Возможно, он работал на сторону или получал долю от продаж и заметал следы, занижая цифры алмазных резервов». А тут заявилась англо-индийская компания, желающая купить месторождение, и было принято решение его продать. Адир поручает Голдингу подготовить отчет о стоимости. Значит, афера Дове вскроется. Поэтому он убивает принца и устраивает исчезновение бухгалтера». Потом заполучает документ и подделывает цифры. Не сокрушим совсем паник. Ну что ещё, разозлился я. Какая часть схемы тебя не устраивает? Не то чтобы не устраивает, сер возразил он. Просто у меня есть вопросы. Много вопросов. 4. 4? Да, сэр. Я перестал расхаживать по кабинету и устроился в кресле напротив. Принц Адир недолюбливал англичан, начал несокрушим. Сомневаюсь, что он был рад предоставить им контроль над объектами, которые по сути являются источником всех доходов для Симбалпура. Ладно, согласился я. Значит, кто ты ещё убедил махараджу продать копи, не обязательно Адир? Тогда почему убили Адира, если диван пытался сорвать продажу, адир был его ближайшим союзником? Не поспоришь, но обдумав всё как следует, я решил, что возражение сержанта не так уж фатально для моей концепции. Полагаю, сначала так и было, сказал я. Но когда Адир дал распоряжение Голдингу подготовить отчёт, он решил судьбу дове. Тот убил Адира, чтобы наложить лапу на документ, предполагая, что в отсутствие принца бумаги автоматически попадут к нему. Должно быть, рассчитывал, что сможет подделать отчёты и купить молчание Голдинга, насколько я понимаю. Голдин отказался продаваться. Хорошо, кивнул несокрушим, что приводит к моему второму вопросу. Есть ли Дове виновен в смерти Адира? Почему он сегодня пытался убить ещё и принца Пунита? Ты и прежде уже сам ответил на этот вопрос. Два покушения могут быть не связаны друг с другом. Возможно, за покушением на Пунита стоит полковник Арора, который подозревает Пунита в убийстве Адира. Дове может не иметь к этому никакого отношения. Сержант, поразмыслив, еще раз кивнул. «Вопрос номер три», — спросил я. «Есть ли Голдинг, такой щепетильный бухгалтер, почему он раньше не обнаружил аферу? Если, как утверждает Арора, Голдинг считал каждый пенни, потраченный королевским двором, невозможно представить, что он не знал о происходящем на алмазных копях. Это основной источник доходов». а масштаб нестыковок в отчетах заставляет предполагать, что махинации тянулись годами. Как можно не знать о таком?» На этот вопрос у меня не было ответа. «Давай вернемся к этому позже», — вздохнул я. «И каков твой четвертый вопрос?» «Как я уже упоминал, несовпадения грандиозны. Сотни кроров рупий — это миллионы фунтов». Я в курсе, сколько это, перебил я, не желая признавать, что не знаю сколько именно миллионов. Да мне просто любопытно, сэр. Человек, который присвоил такие деньжищи, стал бы богат почти как махараджа. И если он понял, что игра окончена, почему просто не сбежал, чтобы наслаждаться своим богатством где-нибудь ещё? Зачем оставаться здесь на беспокойной должности дивана? Я чертыхнулся. И на этот вопрос у меня тоже не нашлось убедительного ответа. Проблема казалась неразрешимой. Я знал, что до века каким-то образом связан с исчезновением Голдинга, потребовалось время, чтобы выяснить, как именно. Тщательно изучи оба отчёта, велел я, и потом доложи мне, в чём там конкретно разница. На это потребуется время, сэр. У тебя в распоряжении целая ночь. «А вы не останетесь со мной?» «Это чем-то поможет?» «Нет». Я бросил ему ключи от двери и сейфа, несокрушим ловко поймал их одной рукой. «Тогда я вернусь на вечеринку», — сказал я. Я спустился по лестнице и вышел в ночь. Огни королевского дворца сияли за парком, мерцая и переливаясь, как мираж в пустыне. Мелодии американских песен плыли в воздухе, и сама мысль о том, чтобы вернуться туда и наблюдать, как Пунит флиртует с Энни, казалась невыносимой. Я прислонился к стволу дерева и закурил. Расследование выходило из-под контроля. Пунит, у которого всего 12 часов назад были самые очевидные мотивы убийства старшего брата, стал вероятной целью покушения... и сейчас пытался охмурить Энни при помощи ничего не подозревающего Элла Джолсона. Между тем, полковник Аррора, которого я считал почти союзником в этом диком месте, вполне мог оказаться участником заговора. А есть еще теория несокрушима, что убить планировали меня, а вовсе не принца, не говоря уже об опасениях Фитцморриса за его жизнь». Может, то и другое параное, но один англичанин уже пропал, а Самбалпурск его заговорами, интригами, шёпотом за спиной, как раз то самое место, где здоровая доза паранойи может сохранить жизнь. Я думал о бы исчезновении Голдинга и роли Дове. Я был уверен, что эти двое встречались тем утром, когда пропал бухгалтер. Но как вписать Дове в общую картину? Теперь у нас, по крайней мере, есть отчёт Голдинга. Начнётся целых две версии отчёта. По правде говоря, у меня имелся только бесконечный список вопросов, а требовались ответы. Самый верный способ получить их допросить человека, запертого в камере в сотне ярдов отсюда. Я развернулся и решительно направился к казармам. Пора покончить с этим делом.